Глава одиннадцатая «Ты спятила», — убежденно заявил я. Пайк что-то пробормотал под нос. Кажется, насчет того, что пора сматывать удочки. Приподнявшись в седле, я поглядел в обе стороны тракта. Черт, а вот и засада. Ехали всадники вроде раздельно, но если приглядеться, то становилось ясно, что двигаются отряды. Спереди и сзади. Отлично. Нас уже практически окружили. Сколько всего? десяток там десяток здесь еще из замка скорее всего столько же и справа примерно так же если дозорные дуигарцы не ошиблись насчет разделения первой группы и того сорок рыл, обреженный в железо лохонько но все же железо плюс какие никакие навыки боя это вам не кабацкое мужичье да еще численный перевес а если среди них окажутся лучники тогда все пиши пропало «Пикнуть не успеем, как нас превратят в подушечки для иголок». «Да не трясись ты!» — бросила Алия. «Я и не трясся!» — просто вертел головой, соображая, как бы отсюда получше свалить, не ввязываясь в безнадежную схватку. «Помнится, в Хорсе ты проявил больше храбрости». «В Хорсе был смысл сражаться, а здесь это выглядит полной глупостью», — огрызнулся я. «Их не больше сорока человек. Мои воины раскидают их, как котят». — уверенно заявила юная ведьма. «Меня не эти болваны беспокоят», — сказал я, напряженно вглядываясь в сторону замка. «Ворота вроде еще закрыты. Интересно, в отряде, проскакавшем мимо нас, была Диира. «Я же тебе уже говорил, кто засел в крепости. Думаешь, они останутся в стороне?» Алия небрежно дернула плечиком. «Ты прогул, что ли? Не волнуйся, они не доставят проблем. Куда опаснее их госпожа» но, думаю, она не будет вмешиваться на первых порах, предоставив Свити разбираться с жалкими смертными. А потом уже станет слишком поздно. И именно в этом наш шанс на победу. Мы разобьем их поодиночке. Готовые сорваться с моих губ обвинения в тупости замерли. Хм, а если подумать, то не такая и дурная идея. В том числе, что с той же Диирой вполне себе ничего справилась толпа подвыпивших забулдык. Запинали за милую душу. И пикнуть не успела. «Да, им, конечно, помогли. Пайк не зря проявил мастерство в метании кинжалов. Но в целом не сказать, что ситуация выглядела катастрофичной. Падши лишились своих основных сил и сейчас стояли не выше обычного мага. К тому же у них явные проблемы с энергией. А значит, формирование чар потребует времени и усилий. Что нам, естественно, на руку. Тем более, все равно ничего уже изменить нельзя». Алия кивнула вперед, затем махнула направо. «Нас окружили. Выбраться не получится. Придется принимать бой». «Вот зараза. Действительно, похоже, о прорыве можно забыть. Попытаемся, зажмут со всех сторон и потопчет. Они уже не скрывались, летели на крыльях, уверенные в победе. Развернули штандарт. Полотнющая с изображением трех птиц затрепетала на упругом ветру. Строй всадников рассыпался, Послышались гортанные выкрики. Обычные путешественники, почуяв пятой точкой назревающую бузу, незаметно рассосались по сторонам. И как только успели, прямо магия какая-то. Раз, и тракт пустой. Именно в этот момент нападающие впервые ощутили недоумение. Правильно, ожидали парочку, а тут два десятка стоит. Алия с компанией своих мордоворотов оказалась сюрпризом для неприятеля. Садники приближались, уже можно было различить лица. Физиономия предводителя одного из отрядов столь явно выражала недоумение, что по неволе вызывало ухмылку. Приказали взять парочку олухов, а тут целая толпа непонятно откуда нарисовалась. Так и говорил его взгляд. Этим следовало в полной мере воспользоваться. Но дуигарцы без меня знали, что делать. Алия выбросила сжатый кулак вверх, растопырила пальцы, затем резко опустила вниз. Ее без слов поняли. Группа из двадцати дюжих латников разделилась на четыре равные части. Стало понятно, что наши новые друзья решили не сидеть в обороне, а сразу атаковать. Дурость? Ну как посмотреть? Пять хорошо экипированных и отлично тренированных воинов стоили десятка заурядных вояк, обряженных в доспехе и качество ниже среднего. Против провинциальных дружинников заштатного княжества выходил не кто-нибудь. Элита одной из сорока трех семей Великого Дойгара. В этот момент ворота замка наконец ожили. Решетка в арке ворот поднялась. Скрип работающих механизмов долетел аж до тракта. Они там. Не знаю как, не знаю откуда, но я почувствовал, гулы находятся именно там, среди всадников, выезжающих из замка. Алия на секунду прикрыла глаза, затем легко тряхнула головой. «Да, это они», — согласилась она. Пронзительный взгляд прищуренных глаз уставился на приближающихся эфирных созданий. На три других отряда юная доигарская ведьма не обращала внимания. Видимо, была настолько уверена в выучке собственных воинов. И, надо признать, небезосновательно. В отличие от врагов, воины в черной пластинчатой броне, перед атакой гвардейцы Дес он как по команде, сбросили дорожные плащи на земь, не выкрикивали воинственных лозунгов, не подбадривали друг друга. Они просто бросились вперед, на ходу обнажая мечи. Причем сделали это так быстро, что противная сторона ничего не смогла толком предпринять, как всадники сшиблись. Треск, крики, звон клинков, сжание лошадей, проклятия и возгласы боли. Они рубили противников с упоением. Буквально за считанные секунды завертелись три хоровода смерти на опустевшей дороге. Я повернулся к отряду из замка. И только сейчас понял, что ощущаю две пульсирующие точки в магическом фоне. Две. Почему не три? Где еще одна? Их двое. Я посмотрел на Алию, желая убедиться, что не ошибся. Дуигарская колдунья ответила сосредоточенным взглядом. Она молчала и, кажется, что-то делала с чарами. Понять, чем именно темная занималась, мне не хватало ни знаний, ни опыта. В любом случае она опоздала. Враги ударили первыми. Копье льдисто-холодного света пронзило пространство. Воздух загудел, на плечи словно накинули тяжелое мокрое одеяло. Необычное ощущение для колдовской схватки. В следующий миг тонкий вибрирующий звук, похожий на треск лопнувшего металла, ударил по ушам слитной волной. Кони вскинулись на дыбы, послышалось испуганное ржание. Кто-то ошарашенно закричал. С трудом удержавшись в седле, я машинально пригнулся. Что-то злое прошло над головой, едва не задев волосы. Чутье подсказывало, что еще немного и меня разрезало бы на части. Твою мать, так и башки недолго лишится. Мне повезло. Двум гвардейцам Алии нет. На земле бились раненые кони, два наездника лежали неподалеку. Одному отсекло правую руку вместе с приличным куском груди, второго развалило пополам. Остро запахло кровью. Понятия не имею, чем по нам врезали, но результат впечатлял. «Каршимер!» — звонко выкрикнула Алия, выбрасывая руку раскрытой ладонью вперед. Паутинка удивительно красных молний метнулась к вражескому отряду. Сетка извилистых разрядов необычного цвета оплела людей в гибкий кокон. Один удар сердца — и раздались дикие вопли. Плите из потоков энергии кромсали живых не хуже кухарки, нарезающей овощи для салата. «Меня замутило. Десять человек за одно мгновение превратились в крошево. Снопы искр еще долго гуляли по изуродованным телам, перескакивая с куска на кусок человеческой плоти с жемчужными змейками. Вот дерьмо!» «Больно, наверное», — послышалось откуда-то позади. Я дико оглянулся через плечо. Пайк спокойно сидел в седле, с профессиональным любопытством оценивая нанесенный ущерб вражескому отряду. «Ну да». Ему, скорее всего, не впервой видеть подобное. Разве что в его случае людей рубили обычным железом, а не магией. Снова загудело. В отличие от простой солдатни, две фигуры в темных балахонах остались невредимыми. Также сидели верхом, наблюдая за нами. Изогнутые иглы, похожие на мертвый серебристый свет, вспороли реальность несколькими когтями. Я точно не понял, что сделала Алия, Но когти не добрались до нашей группы, бессильно увязнув в сгустившемся воздухе уже на половине пути. Воздух задрожал, засветился багровым мерцанием. Пульсация, похожая на стук сердца, разлилась бледным маревом над пустынным участком дороги. «Берегись!» — крикнул один из двуигарских солдат. И полетел вверх ногами с седла. Что-то невидимое сшибло его с лошади и протащило несколько метров. Я моргнул. Перед глазами что-то сверкнуло. Подчиняясь скорее инстинкту, чем действительно намереваясь что-нибудь сделать, я вскинул руку перед собой, неосознанно проведя ее полукругом. Жест для появления меча Шахода. Должно быть, подсознание нажало на нужные мышцы, чтобы руки двигались именно так. Черным росчерком мелькнул выхваченный клинок, мелькнул и погас. Но перед этим успел перехватить вражеское плетение. Соткана из энергии эфира, оружие столкнулось с астральными чарами падших и разбило их вдребезги. Кто-то бешено заорал. Пайк безостановочно сыпал проклятиями. В воздухе рождался высокой тональности звук, который лопнул так же неожиданно, как и возник. Мутно-прозрачная плеть, должная меня захлестнуть на манер лассо, порвалась. Призрачное лезвие с легкостью разрубило чародейскую нить. Но не это явилось причиной суматохи. Уничтожение заклинания прошло обратно по энергетическому хлысту, силой ударив по руке своей создательницы. Одна из фигур в балахоне закричала: "Ааа!" Ее товарка попыталась помочь и начала делать что-то руками. Счастью вовремя очнулись наши, пытаясь воспользоваться возникшим преимуществом. Вперед вырвались сразу двое: Алея и, как ни странно, Пайк. Наемник гикнул и устремился к врагу. Когда до двух всадниц оставалось несколько метров, он изогнулся и резко выпрямился, наклонившись над лукой седла. Метнул кинжал, догадался я. Брошенный кинжал вонзился не в фигуру одной из младших богинь, как все ожидали. Похарчевни Пайк помнил, что это не доставит особых неудобств для гостей из потустороннего мира, поэтому выбрал другую цель, а именно лошадь под седлом всадницы. Очень умно. Конь взвился на дыбы, Дико заржал и тут же рухнул в грязную жижу дороги. Фигура в балахоне рухнула рядом, не сумев удержаться в седле. С нее спал капюшон. Стала видна голова черноволосой девицы. Не останавливаясь и не сбавляя темпа, Пайк подскакал. Сверкнуло лезвие выхваченного клинка. Змах, резкий удар. Голова падшей, крутанувшись, полетела по воздуху брошенным мячиком. Тут же наемник развернул коня одним движением ног. Резко свесился с крупа в бок, уходя от мелькнувшей поверху призрачной линии. Вторая падшая попыталась отомстить за товарку и нанесла свой удар. Пайк рубанул, на этот раз по ногам второй лошади. И так удачно, что перерубил на уровне колен. Животное заржало и грохнулось вниз. От резкого наклона вторая противница не удержалась, шлепнулась на землю бесформенным кулем. Но перед этим тварь успела отомстить за падение. Узкая ладонь вынырнула из широкого рукава, плеснув темные субстанции в сторону дерзкого смертного. К счастью, почуяв неприятности, Пайк сумел избежать встречи с порождением эфирной магии, без долгих затей, сверзившись с лошади в грязь. Испачкался, зато жив остался. «Сих!» — выдохнул я, только сейчас осознав, что произошло всего секунд тридцать после того, как противники обменялись магическими ударами. Вовремя подоспела Алия. Она не стала церемониться и врезала попытавшейся встать с земли женщине в темном плаще чем-то убойным. Сверкнула, да так ярко, что пришлось зажмурить глаза. И сразу после этого наступила неестественная тишина. «Живучие стервы!» — с ненавистью сплюнула дуигарская ведьма. Я потряс головой. Перед глазами до сих пор плавали яркие пятна. «Ничего себе заклинание! Эту штуку вместо светошумовой гранаты можно использовать!» Алия повернулась ко мне. Вовремя подоспел со своим эфирным клинком. Я уже не успевала блокировать то заклинание. Она бросила взгляд на наемника. «И твой человек неплохо сработал. Без него провозились бы дольше». Говорила так, будто не сомневалась, что справилась бы без нас. «Ну-ну». Я посмотрел на Пайка. Ему что, жить надоело? Куда бросился? И главное, зачем? «Оригинальное решение». «Первым нападать на магических созданий, умеющих творить чары», — с сарказмом буркнул я. Лицо Пайка поскучнело. «Конечно, лучше стоять на месте, изображая из себя мишень». Не остался в долгу он. «Душа». «Ладно, только в следующий раз не забудь предупредить, что собираешься покончить с собой, и заранее оставь все ценности на хранение мне», — скривился я, тем не менее в чем-то признавая правильность действий наемника. В самом деле, не стоять же на месте, ожидая, пока тебе поджарят задницу. Из двух зол Пайк выбрал меньшее, и, как показали дальнейшие события, не зря. Один из воинов в темной броне спешился, быстро проверив тела двух предводительниц. Мертвы вынес вердикт он после тщательного осмотра. Как будто и так непонятно. У одной срублена голова, у второй выжжена дыра в груди, куда легко пройдет кулак взрослого мужчины. Да рука обуглена так, словно на нее вылили пару литров кислоты. Моя работа — откат от лопнувшего заклятия. Короче, неплохо получилось. С остальными отрядами тоже разобрались. Гвардейцы Дес Валион без труда покромсали в капусту рядовых дружинников. С нашей стороны без потерь тоже не обошлось. Трое убито, двое ранены. Первое привело Алию в ярость. «Я этих тварей всех перебью», — мрачно пообещала она. «Их было двое», — напомнил я. «Где еще одна и сама Фельвана?» «Мог бы и не спрашивать. В замке, конечно же». «Вопрос, почему не пошли все вместе?» «Видимо, посчитали, что двух сестричек достаточно. Засаду ведь делали только на нас с Пайком. Появление боевого отряда дуигарцев во главе с колдуней стало сюрпризом не только для нас». «Что будем делать? Решетка опущена». Я кивком указал на ворота замка. У нас нет тарана. Алия мрачно взглянула на каменную громаду. Разберемся. Неопределенно пообещала она и повернулась к Оскару. Они победили, сообщил и так очевидная сэр лотер Ройс, с неудовольствием покосившись на стоящую рядом женщину. Сущность в теле женщины, напомнил внутренний голос. Никогда не стоило этого забывать. Это не люди. И мыслят они совершенно не так. И реагируют тоже. Молниеносный разгром всех четырех отрядов произвел на лорда удручающее впечатление. Зато его гости как будто остались совершенно равнодушными к устроенной на тракте резне. Даже смерть своих, кажется, не слишком задела. «Мои сестры не умерли», — словно прочитав мысли смертного, заявила Ниира и мягко напомнила. «Мы не можем умереть». Она стояла на крепостной стене, глядя на происходящее на дороге через каменные зубцы. Затянутое серыми тучами низкое небо хмуро взирало сверху, грозя новым проливным дождем, а налетающие порывы колючего ветра заставляли кутаться в теплые плащи. Кроме пары стражников, их сопровождал Костелян замка. Еще несколько солдат находились наверху, настороженно вглядываясь в отряд неизвестных всадников, так лихо расправившихся только что с их товарищами. После случившегося в замке осталось меньше тридцати дружинников. Или сказать, что наличие высоких каменных стен вызывало особое воодушевление или чувство безопасности. Учиненная на дороге расправа на многих оказала сильное впечатление. Бывалые ветераны сразу смекнули, что враг превосходил в качестве экипировки и, что самое главное, в воинской выучке. О чем не замедлили поделиться с более молодыми солдатами, поселив в юных душах ростки страха. «Меня сейчас больше волнует, что предпримут наши враги». Сквозь зубы процедил лорд Ройс. И «Если уж на то пошло, кто вообще эти враги, вы знаете?» Он повернулся к леди Хэль. Но та продолжала равнодушно смотреть на темнеющий горизонт, не реагируя на слова смертного. Безразличие вызвало злость. Лорд открыл рот, наплевав на осторожность, собираясь высказать все, что думает о бездушных тварях в человеческих оболочках, но тут внезапно ожил Костелян замка. Стареющий мужчина в потертом камзоле, все это время простоявший безмолвной тенью позади господина, неожиданно сделал шаг вперед. Раз. Откуда ни возьмись, появился узкий клинок. Два. Сталь вонзается точно в подбородок Ньюиры, входит под острым углом, доставая до мозга. Три. Хель начинает оборачиваться на движение сбоку, но делает это слишком медленно для нападающего. Четыре. Из рукава Костеляна рыбкой выскакивает еще один тонкий стилет. Пять полоска металла погружается в основание шеи до конца к так и не обернувшейся леди. Престарелый слуга действовал с такой сноровкой, что лорд распахнул от удивления рот. Он никогда не думал, что главный ключник замка способен выкидывать подобные фокусы. Все произошло быстро, невероятно быстро. Что... Потрясенный сэр Лоттер начал говорить. Но оказалось, еще ничего не закончилось. Так деловито Костелян подскочил к своему господину. Сверкнуло лезвие. Отточенным движением стилет погрузился в шею Ройса, заставив того замолчать. Убийца действовал с такой скоростью, что занятые творившимся на торговом тракте действом часовые ничего не успели заметить. А когда один из них наконец повернулся, уже была готова картинка. На гостеприимного хозяина вероломно напали чужеземные ведьмы, а верный слуга, пытаясь его защитить, Убил обеих предательниц. «Тревога!» — как ни в себя завопил ближайший солдат. Сразу набежала куча народа. Люди толпились, потрясенные еще одной свалившейся на голову бедой. Все благие заступники, как же так? А я говорил, что этих чудовищ нельзя пускать под крышу. Да на их морды гляньте, это же монстры какие-то, а не бабы живые». Сначала его милость, сэр Людвиг, теперь его светлость, милорд. Над замком повисло проклятие. Все, кто здесь останется до утра, умрут. Это все боги. Они проклинают нас, грешников. Что же теперь делать?» Последний вопрос все чаще мелькал в толпе, и все волей-неволей обратили свои взоры к тому, кто стал главным по старшинству — Костеляну замка. Для приличия, выждав паузу, старый слуга посмотрел на крепостную стену, на торговый тракт, туда, где собирался отряд конных воинов в темных доспехах. «Хм!» — откашлялся он. — Полагаю, нам первым делом стоит разрешить возникшее недоразумение с теми людьми. Предложение вызвало замешательство. Это что же, мириться с врагами, только что убившими столько их воинов? Но Костелян быстро нашел нужные аргументы. — У нас больше нет магической защиты, — взмах рукой на мертвецов. — А у них есть еще один взмах за стену. — Кто-нибудь хочет погибнуть за мертвого господина? Неудобный вопрос повис в воздухе. Никому не хочется умирать. Открыть ворота. Следует властный приказ. В следующую минуту решетка в проеме ворот начала медленный подъем наверх. Замок сдавался. «Они что, сдаются?» Я недоуменно нахмурился. «Похоже на то», — откликнулась Алия. «Или заманивают в ловушку», — ставил Пайк. Участие в уничтожении гул — позволило наемнику чувствовать себя более свободно при общении со зловещими десвален. Раньше он, конечно, тоже не очень-то и смущался, но общая победа, в которую он внес существенную долю, дала ему своеобразные вольности, вроде права говорить, не оглядываясь на условности. Продлится, конечно, это недолго, но пока такие ремарки выглядели вполне допустимыми. Алия даже не поморщилась от проявленной наглости. Рискнем. Дуигарская аристократка и по совместительству сильная ведьма прикусила нижнюю губу. «Нам в любом случае надо взять самую главную, а это неплохой шанс попасть за стены», — задумчиво проронила она. «Мол, понимаете, как знаете, но есть ловушка, нет ловушки, плевать, я все равно достану эту эфирную тварь и вытрясу ее из физической оболочки». «Хильвана, богиня смерти», — осторожно напомнил я. Алия повернулась в седле, внимательно на меня посмотрев. «Намекаешь, что она мне не по зубам?» «Самоуверенная девчонка. Отшлепать бы ее!» «Указываю на то, что справиться с ней будет труднее, чем с ее прислужницами». Молодая колдунья лишь отмахнулась. Этого следовало ожидать. «И что же? Мы действительно поехали к замку, несмотря на весь идиотизм ситуации. Зачем лезть в пасть ко льву?» Если можно, спокойно этого избежать. Да, только возможно ли это сделать, не подвергая себя опасности? Вряд ли. Конечно, имелся еще вариант. Плюнуть на все и свалить в закат. Но тут тоже имелись сложности. Боюсь, вредная стерва на соседнем коне так легко нас с пайком не отпустит. Во дворе замка кавалькаду встречали. Три десятка солдат выстроились в шеренгу, церемониально подняв мечи перед ними стоял сидеющий мужик лет пятидесяти в видавшем виды камзоли почему то основное внимание этот старик уделил не Алие и даже не сопровождавшим ее солдатам а мне сделав несколько шагов к моей лошади он неожиданно тонким голоском пропел здравствуй мальчик от неожиданности я отшатнулся старик в ответ засмеялся мелким смехом ах ты ж жопа с ушами Провалиться мне на этом месте, это же йогургалл.